Дополнительные материалы. Было уже далеко за полночь, когда Джекаби прошёл мимо моей спальни. Он остановился в коридоре, вернулся и засунул голову в приоткрытую дверь. Вы не спите? Нет, сыр ещё не заснул, ответил я, приподнявшись и поправляя одеяло. Подложечкой у меня засосало. Я я я прерывисто вздохнул и не закончив. Вы что? Джакаби шагнул внутрь. Я я набрала в лёгкие побольше воздуха. Мне не хотелось говорить об этом вслух, потому что произнесённые слова кажутся более реальными. Опустив голову, я не то чтобы робко прошептала, а скорее позволила вылететь словам: "Я боюсь". "Конечно, боитесь", невозмутимо кивнул Джакаби. "Вы умная, много знаете. Почему бы вам не бояться?" Спасибо, сэр. Вы меня очень приободрили, проговорила я. А вы сами испытываете страх? Постоянно. Поэтому-то я до сих пор и жив. Страх обостряет наши чувства, к нему стоит прислушиваться. А что, если мой страх советует мне? Что если он прямо-таки приказывает мне бежать прочь? спросила я. Джекаби облокотился на старый потрёпанный комод и одарил меня обезоружающей улыбкой. Тогда, возможно, вам стоит бежать. Я об этом уже говорил, когда нанимал вас. Моя работа сопряжена с очень большим риском. А почему вы не сбегаете? Улыбка его погасла, он напряжённо сглотнул. Однажды я сбежал, и в каком-то смысле бегу, не останавливаясь до сих пор. Он молча пересёк комнату и опустился в изношенное кресло в углу. А от чего вы сбежали, рискнул я? Он приподнял бровь, но не ответил. С трудом представляю, что может напугать человека, который сражается с монстрами, улыбнулась я. Лицо его приняло серьёзное выражение. Перспектива стать человеком, который не сражается с монстрами. Закрыв глаза, он откинулся на спинку кресла. Стать человеком, которого побеждают монстры. Я убегал от этого очень долго. Я кивнула, не зная, что ещё сказать. Тиканье часов в коридоре отдавалось эхом по всему дому. Наконец, Джэкби нарушил молчание. Я рассказывал вам историю про два пенья, я поматала головой. Что, какая-то очередная сказка? Воспоминание. В тот день я встретил одного человека. В какой день? В тот, когда сбежал. Тогда дар был для меня ещё в новинку, и мне предстояло многому научиться. Я шёл, куда глаза глядят. Маленький мальчик на неподготовленные плечи которого взвалили бремя всего мира. Мне было всё равно, в каком направлении двигаться, лишь бы идти. Через несколько часов я вышел к ближайшему городу, в котором встретил мужчину в заляпанном комбинезоне и выцветшей кепке с седыми волосами и кустистыми усами. Рядом с ним стояла грязная тачка. В руках он держал метлу с длинной ручкой. Это был простой рабочий, чистивший фонтан на городской площади. Не знаю почему, но я остановился, чтобы понаблюдать за ним. В том, как он работал, было что-то успокаивающее. Рабочий уже собирался уходить, когда мимо прошла супружеская пара с маленькой девочкой, которая чуть отстала. Старый рабочий отложил метлу и поприветствовал их с добродушной улыбкой. Он показал девочке пенник, который нашёл в фонтане, и рассказал какую-то обычную байку про колодец желаний и счастливые монеты. Я тоже слушал, сидя на скамейке. Родители девочки довольно кивали, похоже, мужчина им нравился. Девочка не сводила глаз с монеты. Вся его история, конечно, была выдумкой от начала до конца. Закончив, он протянул девочке монету. Она торжественно закрыла глаза и бросила ее в воду. Пожилой мужчина приподнял кепку, и счастливое семейство пошло дальше. Я все сидел на скамейке и смотрел им вслед. Я видел монетку. Это было самое обычное пение, ничем не примечательное, безо всякой ауры, без свечения, без волшебства, и все же... Невероятно, но девочка вся преобразилась. Вокруг неё возникло новое свечение. Я видел его ясно, как пламя свечи. Это была синяя аура, но тёплого оттенка, как будто её зачаровали. Да, в каком-то смысле так это и было. Я бы поставил что угодно на то, что желание этой девочки в конце концов сбылось. Повернувшись, я заметил, что рабочий смотрит прямо на меня. Жестом он предложил мне подойти к нему, так что я встал со скамейки и неуверенно приблизился. Он скинул свою куртку на тачку, протянул руку и положил второе найденное пени мне в ладонь. Это была такая же монетка, как и первая, как бесчисленное множество других, с потёртой головой индейца, медная маленькая, можно даже сказать, самая непримечательная из всех отчеканенных монет в 1 цент. Мужчина сказал, чтобы я загадал желание. Я устало улыбнулся и швырнул монетку в фонтан. И что вы загадали? Ничего, ответил Джекаби, потирая шею. Моя жизнь, какой я её знал, закончилась. Я остался один оденёшенник. Мне не хотелось ничего из того, что мне могло бы дать пение. Мужчина похлопал меня по плечу и пошёл, толкая тачку по мостовой. Я проследил за тем, как моя монетка опустилась на дно фонтана. И тогда я увидел его. Увидели что? Первое пение, которое бросила девочка. Оно сияло синим цветом, но теплого оттенка, как и аура девочки, цветом надежды. Моя монетка опустилась рядом с ним, бурая и темная. Ее монетка изначально была такой же невзрачной, как и моя. Но желание изменило её. Теперь она лучилась ярким оптимизмом, и в самом деле, настоящая счастливая монетка. Получается, вы упустили возможность, сделал вывод я. Сказка мужчины оказалась правдой. Вам нужно было загадать желание. Джек иби открыл глаза, и улыбка его постепенно вернулась. Мне тогда не столько требовалось исполнение желания, сколько нужно было усвоить урок. Я узнал то, что должен был узнать, узнал, что мы сами творцы своей удачими с рук. Дело было не в монете. Я нашёл нечто, во что можно верить, в этом и заключена настоящая сила. Хорошая история, признала я. Так что же вы нашли, во что можно верить, сэр? Джекаби долго смотрел на меня. Его серые глаза буравили меня, но выражение лица было на удивление мягким. Наконец он встал с кресла, спокойный ночими с рук, пока ещё не наступило утро. И с этими словами он вышел из моей комнаты. Я услышала, как он шагает по ковру, как закрылась его дверь в конце коридора. И в это же мгновение я испытала странное чувство облегчения. Жимовший меня страх словно растворился. Мне казалось, что если я сейчас посмотрю на своё тело, то увижу, как его окутывает сияние, синее, но с тёплым оттенком надежды. "Спокойной ночи, мистер Джекаби", прошептала я, пока ещё не наступило утро.